Глава 12. Механик. По дороге Алексей рассказал, что живёт в скромной съёмной однокомнатной квартирке один и подрабатывает в мастерской автомехаником. Родители развелись, папу он с тех пор ни разу не видел, а мама второй раз вышла замуж и уехала с новым мужем за границу. Практически они с мамой не общаются. Он всегда был предоставлен сам себе. Аня от него большего и не ожидала, как раз то, что ей нужно: простота и скромность. Алексей поставил чайник и принёс две кружки в единственную комнату в квартире, служащую и гостиной, и спальней. Алексей заметно стеснялся своих холостяцких обителей, не предназначенной для приёма дорогих гостей. Из съестных припасов у него нашлась только пачка печенья с орешками и изюмом. Именно это печенье Аня обожала. Алексей долго пытался найти ещё хоть что-нибудь, обеспокоенно открывая и закрывая два одиноко висящих на стене в кухне шкафчика и смущаясь ещё больше. "Да давай я за тобой поухаживаю", сказала Аня. "Ты такой скромный". "Я не скромный", возразил Алексей. "Я просто не хочу торопиться. Я однолюб и хочу отношения на всю жизнь. Лёша" Ну вот откуда тебе знать, что ты однолюб. Если ты никого ещё не любил, рассмеялась Аня. Я знаю, твёрдо ответил Алексей. Они посидели, выпили чай, и дело дошло только до невинных поцелуев. Алексей выдерживал дистанцию. Я уже пойду, а то мама волноваться будет, сказала Аня и начала собираться. Неожидан, Алексей спросил. Придёшь завтра посмотреть, где я работаю? Конечно, приду, сказала Аня. Я поняла, что ты основательный человек, у тебя для всего есть план. Боюсь только, чтобы я не стала жертвой твоих планов и пешкой в чужой игре. Не бойся, не станешь. Ну да, ты права. Я начерчу тебе подробный план, как добраться, тут же откликнулся Алексей и объяснил. Моя автомастерская, если её можно так громко назвать, на краю города, в гаражном кооперативе. Не волнуйся, я найду. успокоила его Анна. После занятий Аня на автобусе поехала на другой конец города. Искала она недолго. Почти на самом въезде в гаражный кооператив стоял белый Мерседес, возле которого Аня сразу увидел Алексея. Он стоял возле открытого капота, спиной к ней. Он ее пока не заметил, и пока она подходила, успел забраться под днище машины. Анна, стараясь не запачкать белую блузку и не сломать высокие каблуки, Присела и заглянула под машину. Привет. Как ты быстро меня нашла? обрадовался Алексей, подняв голову и чуть было не стукнувшись о железяки. Не зря я так подробно всё объяснял. Конечно. Как можно своего любимого мужчину не найти? Я бы тебя даже на краю света нашла. Что делаешь? Как видишь, лежу под машиной, шутливо ответила Алексей. Ну тут же вылез и подошёл к ней, чтобы поцеловать. Чимокнув её в щёчки, он снова подошёл к открытому капоту и сказал: "Лягушку надо поменять". "Вот это терминология", удивилась Аня. "А я слышала, в лягушку нужно сначала стрелу пустить. Так сразу менять, пока ещё рано её". Алексей подошёл и ещё раз поцеловал её, сказав: "Стрела уже пущена, осталось корону надеть, бриллиантовую". "Наденешь, конечно", шутливо сказала Аня. Учитывая то, какой ты обстоятельный и настойчивый, и то, что у тебя всегда есть план. Смотрел мультик в детстве, где герой спрашивает напарника: "Есть ли у вас план, мистер Фикс?" Алексей отошёл на несколько шагов от машины, взяв Аню за руку и велякая её за собой. "Нравится ласточка?" Она уважительно одобрила. "Большая. Мерседес." Машина большая и удобная, предназначена возить большую семью, назидательно сказал Алексей. Если она тебе нравится, поговорю с хозяином. Он просил её для продажи подготовить. Думаю, согласится продать мне и много не запросит. Анна не сразу поверила своим ушам, но уже через минуту весело улыбая Алексея на шее. Правда, у нас будет своя машина? Лёша, какой же ты молодец! Через полгода постоянных встреч он немного робко, как будто бы боясь отказа спросил, «Может быть, ко мне переедешь?» Аня и сама мечтала, как можно скорее съехать от мамы и отчима. Мама теперь стала с ней совсем холодной. Анна не могла вспомнить, когда в последний раз слышала от нее хотя бы одно ласковое слово. «А все этот муж Лану отчим, из-за него все беды. Лучше бы мама одна жила». Аня одёрнула себя. Как можно быть такой эгоисткой? Счастливая мама и слава богу, не с дочкой же ей жить всю жизнь. В конце концов, дочки вырастают и уходят из отчего дома, оставляя состарившихся родителей в одиночестве. "Алексей, она сказала, отчим только об этом и мечтает. Вот уже сбудутся все его голубые мечты и тайные желания. Ты же знаешь, я чувствую себя там лишней. У них с мамой дружная семья". А я как прижевалка. Анечка, не расстраивайся, успокоил её Алексей. Теперь у тебя будет своя собственная семья. Надеюсь, она будет большая и дружная.